ЭПИЗОД ШЕСТОЙ На утро, после завтрака, к Сэду пришел Хазур. Подобно Салему осмотрел пленника и, наконец-то, заговорил с ним. «Вот и все. Сейчас собираем лагерь и едем. К вечеру будем во дворце». Седрик вскочил с криком. «Где мой брат? Что вы с ним сделали?» Хазур сложил руки на груди, помолчал и начал. Ты задаешь слишком много вопросов, но я отвечу. Твой проклятый богами брат уже давно в руках Владыки. Салим сам увез ему зверя еще вчера рано утром. А уж что именно с ним там сделали, делают и еще будут делать до начала казни, остается только догадываться. У владыки много палачей, и у каждого из них есть любимые пытки. Одно могу сказать точно. Зверь еще жив. Кровников никогда не казнят сразу. И тем более не станут спешить с убийцей брата-повелителя. Такому уж наверняка придумали самые особые почести. Предварительные пытки всегда идут несколько дней. Умереть легко и быстро ему не позволят. Как бы я хотел на это посмотреть». Не каждый день встретишь смертника, которого не нужно даже связывать. Который сам встаёт так, как нужно палачам, и не дергается, стоит только ему это приказать. Но хватит разговоров. Быстро завтракай, одевайся и выходи наружу. Нужно успеть уложить твой шатер и двинуться в путь до жары. Вскоре сборы окончились, и отряд выехал в сторону столицы. Седрик не мог нормально дышать и не видел того, что происходило вокруг. Он изо всех сил гнал от себя мысли о том, что потерял Тиару и больше никогда его не увидят. Ведь надежда всегда должна быть. Бракаре везунчик, его хранят и море, и земля. Но с каждым часом, с каждой минутой дворец приближался, а черная бездна отчаяния все больше заполняла сердце. О себе Сет не думал вовсе. Острое чувство потери брата и мысли о том, что в этот самый момент яро-жестоко пытают, а тот вынужден смиренно все терпеть и даже не пытается оказать сопротивление, вытеснили из его души все остальное. Тордальт бездумно спрыгнул с коня, когда все остановились и спешились перед какими-то воротами. Пошел, куда повели, ничего не замечая вокруг. После купальни и долгого облачения в новую одежду Седрик оказался в каких-то комнатах. Он, не раздеваясь, упал на кровать и, неожиданно сам для себя, заплакал на взрыв. Проползло еще четыре дня, в такой же безысходности и безызвестности. Сэт надеялся, что, очутившись во дворце, он хоть что-то узнает о Тьяру. Но всё оказалось иначе. С ним по-прежнему никто не разговаривал о том, что рвало сердце. Пришедшие на утро слуги с поклонами помогали одеваться и умываться. Наперебой интересовались, что будет угодно гостю великого шаха и чем они могут его развлечь. Предлагали привести лучших танцовщиц или музыкантов. Но на вопросы от Яру только пожимали плечами. Кончилось все тем, что доведенный до края Сет, пригрозил свернуть голову каждому, кто спросит, чего заморский господин желает. Слуги попадали в земных поклонах и с тех пор молча делали свое дело. Сет, глядя на них, только сжимал кулаки в бессильной ярости. Испугались. Поверили. Знали бы они, что я ничего не могу сделать. Даже выпустить на волю эту несчастную птичку из клетки. Ее жалобный свист просто сводит меня с ума. Кроме того, постоянно происходило что-то, так или иначе напоминавшее Сэду Атьяру и его плачевной участи. То прямо под окном принимались кого-то пороть, то с барабанами проходили зазывалы из купалин, то слуги в коридоре начинали громко и подробно обсуждать, как нужно правильно казнить убийцу. Единственным спасением от бесконечных терзаний и мук совести стал усыпляющий чай. Вечером четвертого дня Сет как мог быстро справился с ужином и дрожащими руками схватился за чашку. «О благословенный господин! Уже утро! Соблаговолив встать, умыться и одеться!» Услышав уже ставшие ненавистными медовые причитания слуг, Сэд открыл глаза, сел и кивком позволил войти. «Шестой день! Шестой! Для Тьяро, в во дворце!» «Да сколько ж это может продолжаться?» На мазачном столике появилось серебряное блюдо с едой. Сэда передернула. С какой огромной радостью он обменял бы все это разноцветное пахучее изобилие На сопрасову пустую похлебку из трех луковиц и горсти водорослей, только бы вместе с Терри. Сегодня особенный день, он несравненный господин. С масляной улыбкой заявил старшина челядью после того, как Сет запихал в себя завтрак. Нам велели облачить тебя в лучшие парадные одежды. Их шили специально для тебя. Зачем? взревел Сэдрик прижав побледневшего слугу к стене. «Я... я не знаю!» Проблеял тот чуть слышно. «Нам велели... я ничего, совсем ничего не знаю!» С громким стоном Сет отпустил Даава. «Делайте, что хотите!» Через полчаса слуги отошли в стороны. Кроме просторных шаровар, высоких софьяновых сапог, и трёх рубашек из тончайшего белого полотна, на прекрасном господине появились широкий шелковый пояс, длинный, расшитый жемчугом жилет и два доходящих до пола роскошно украшенных парчёвых кафтана, один с узкими, другой с очень широкими рукавами. «Мы закончили с облачением», — объявил старший. «Теперь самое главное. О, великолепный господин!» «Сядь, пожалуйста, чтобы мы смогли заняться твоими дивными волосами!» Сэд удерживал себя только мыслью о том, что весь этот балаган может приблизить к разговору от Яру. Не просто так ведь на него напялили эти безумные наряды. Еще через час Сэду поднесли зеркало. «О, бесподобный господин! Ты прекрасен, как утренняя заря!» Он себя не узнал. Из стеклянной глубины на него изуродовыми сурьмой глазами смотрел осунувшийся бледный человек в сиреневом кафтане и высоком белоснежном тюрбане, из-под которого виднелись тщательно уложенные, чем-то блестящим намазанные кудряшки. Наконец слуги с поклонами удалились. Под окном снова закричали за купалин. «Приходите, уважаемые! У нас лучшие лавандовые бани!» Они великолепно снимают усталость после долгой дороги. Седрик подумал, что если сегодня опять ничего не случится, то он просто сойдет с ума. Свир, свир, свир, свир? Особо громко свистнула делившая с ним заключение птичка. Скрипнула дверь. Сэд боялся повернуться. Как будто от этого что-то зависело. Как будто одно его неловкое движение могло все разрушить. Я вижу, ты готов, Салем, пришел салим. Обернувшись, Сет встретился со стариком взглядом. Охотник слегка поклонился, потом ничего не выражающим голосом сказал: Здравствуй, Сет Шан! Здесь тебя будут звать именно так, ибо негоже великому шаху ломать язык об имена чужеземцев. Не обращая внимания на слова Салема, Сэдрик шагнул к нему вплотную и произнес угрожающе тихо. «Что с моим братом?» «Отойди назад», — приказал, не отводя взгляда, салим вместо ответа. «Сядь». Сэд повиновался и упрямо повторил. «Что с моим братом?» «Сегодня ты все узнаешь», — пообещал старик. «Но вначале скажи мне, правда ли, что ты можешь впасть в бешенство?» «Что с того?» — угрюмо бросил Сет. «А то, если ты не можешь владеть собой, то как ты исполнишь клятву послушания? Я не хочу увидеть, как ты сгораешь». «Ясно? Сегодня тебе предстоит очень важный разговор». «Можешь поручиться, что не кинешься во время него на людей, как безумный зверь?» Седрик был вынужден отрицательно покачать головой. Он уже ни в чем не был уверен. «В таком случае я тебе помогу». Салим сел напротив него. «Встану за твоей спиной и затяну петлю на шее. Если понадобится, быстро успокою ненадолго». «Согласен?» Не сдержав кривой улыбки, Седрик спросил, «Тебе нужно мое согласие? Да неужели? На это нужно?» Очень спокойно ответил Салин. «Это не приказ, владыки. Это помощь тебе. Ты человек, На тебе и твоих землях вины нет. Ты не убивал на том корабле». Обещаю, что воспользуюсь удавкой, только если ты опять потеряешь себя. Согласен? Седрик смог только кивнуть. Потом кое-как выдавил из себя. Что меня ждет? Салим встал. Ты сам все увидишь. С этого момента молчи, пока я не разрешу говорить. Поднимайся и следуй за мной. Как только Седрик вышел из комнаты, за его спиной тут же возникли еще двое охотников. Шли молча. Миновали несколько лестниц, коридоров и оказались у входа на просторную террасу с ажурным беломраморным ограждением по краям. Старик велел Седу закрыть глаза. провел куда-то вперед, усадил в кресло и стал вплотную за его спиной. «Приказываю». Когда с командой смотреть только прямо. Взгляд не отводить. Глаза не закрывать. Не сметь оглядываться. Не вставать. Так прошло несколько бесконечных минут. Седрик весь обратился вслух и уловил звуки позади себя. Шаги нескольких человек. Скрип кресла. Тихие голоса. Пришел кто-то важный. Сам шах «Конечно. Вот почему нельзя оборачиваться. Чтобы не увидеть его и не выйти из-под подчинения Салему». Тут он почувствовал, что на шее появилась широкая удавка. «Открой глаза!» — приказал старик. Сет замер. «Что же все это значит? Что такое мне хотят показать? А может быть, кого? Тьяро?» Смогу ли я его увидеть и не кинуться на выручку? Вот тут и понадобится Салемова помощь». Он выдохнул и взглянул прямо перед собой. За террасой лежал небольшой, залитый солнцем закрытый двор, в центре которого выселось огромное, выше человеческого роста, колесо. Рядом торчало плаха и два больших топора на длинных ручках. «Седрик». Хоть и непрерывно думал все последние дни об ужасном положении брата во дворце, оказался совсем не готов увидеть все воочию. Мысли в его голове понеслись в скач. Нет, только не это. Они что, хотят, чтобы я вот так сидел и смотрел? На казнь? На его казнь? Кошево, клятва! Как же безумно хочется вскочить и разгромить тут все! «Дьяро, нет, пожалуйста! Только не это!» «Здравствуй, Сэд Шан. Рад видеть тебя в своём дворце. Слава знаменитого воина, князя Грискола, достигла и наших земель. Тебе понравилось быть моим гостем?» Сэд опешил. Он был готов услышать от Шаха что угодно но только не комплименты. Плаха перед глазами и страх увидеть на ней яру никак не вязались со светским разговором. Отвечая великому господину Шаху Алькинуру, шепнул салим и положил руку Седрику на плечо. Тот, сглотнув, медленно произнес: «Да, ты очень гостеприимен, господин». Сед смотрел прямо перед собой на орудие казни, и старался взвешивать каждое слово. Как же он ненавидел придворные игры. Гораздо легче идти в атаку или отражать нападение врага. Сейчас Седрик чувствовал себя так, словно ступал по болоту или тонкому льду. Каждый неверный шаг нес за собой гибель. А ровный голос Алькинура тем временем вновь зазвучал откуда-то из-за спины Седа. «Сегодня я пригласил тебя». «О, благородный Сэтшан! Полюбоваться на увлекательное зрелище! Казнь нелюдя, пролившего родную кровь! Можете начинать!» Сразу после слов Шаха мерзко завыли невидимые трубы. Двое широкоплечих палачей вытолкали во двор еле передвигавшего ноги осужденного, довели до плахи и приказали встать на колени. Человек повиновался. Сет сжал подлокотники кресла и впился глазами в близкую полуобнаженную фигуру. Обреченный на смерть человек был среднего роста и стройного телосложения. На руках и груди под бесчисленными ранами и кровоподтёками виднелись крепкие мускулы. Густые черные волосы с одной ярко-алой прядью слиплись в грязные сосульки и так покрывали плечи. Лица не разглядеть. Несмотря ни на что, Седрик гнал от себя мысль, что перед ним стоит Яру, и до последнего не хотел верить в то, что это происходит с ними на самом деле. Как бы он ни жаждал всем сердцем снова увидеть брата, пусть это будет не он. Только не здесь и не так. «Да будет тебе известно, благородный Сатшан, Опять зазвучал из-за спины ровный и даже доброжелательный голос. «Казнь кровника на Давгаре, после обязательных предварительных пыток идет пять дней. В первый преступника секут кнутами и обливают морской водой, во второй лишают языка, в третий — глаз. Это тоже делается долго и очень интересно». Но даже любопытные зрелища утомляют, если длятся несколько часов подряд. Как ты можешь убедиться? Все уже свершилось. Шах замолчал. Снова надрывно завыли трубы. Палачи ухватили смертника за волосы и развернули его лицом к террасе. Сэд вздрогнул. Губы человека во дворе были полностью разбиты в кровь. Глаза покрывала широкая бурая повязка. «Ослепили! Его ослепили!» «Но не расстраивайся», — продолжил Алькинур. «Сегодня и завтра мы с тобой увидим самое интересное. Колесование, потрошение и, наконец, отсечение головы. То, что останется от тела, разрубят и бросят собакам» а голову преступника поднимут на пику и укрепят над городскими воротами. Искусство палачей проявляется в том, что смертнику с первого дня пыток и до последнего момента ни на миг не дают забыться. Уснуть или впасть в обморок — никакой пощады. Только боль и бесконечные муки. Но и умереть раньше времени, разумеется, никто не позволит. На то есть специальные средства для поддержания сил. Весьма мерзкие на вкус. Смертника кормят только ими. Вот плата за пролитие родной крови. Опять загудели проклятые трубы. Палачи вывернули осужденному руки. Тот выгнулся от боли и чуть слышно замычал. Седрик крепче вцепился в подлокотник кресла, и до хруста сжал зубы. «Сегодня особенный случай», — продолжил спокойный голос из-за спины. «Этот вот осужденный признал свою вину полностью и готов сам идти на казнь. Его не нужно даже привязывать. Можно просто велеть ему неподвижно лечь на камни и рубить по кускам. Он не станет сопротивляться. Но так палачам будет несподручно». «А нам с тобой плохо видно, поэтому все таки задействуем колесо». Пока Алькинур спокойным тоном перечислял все ужасы свершающейся казни, Сет отчаянно пытался разглядеть хоть что-то, доказывающее, что обречённый человек перед ним — незнакомец. «Конечно, тот походил на бракаре, как две капли воды». Конечно, такой безумной страшной покорности могло быть только одно объяснение. Но Седрик все равно отказывался верить в реальность происходящего. И вдруг его взгляд остановился на левой руке смертника. Кроме других повреждений, плечо пересекало тонкое, но, видимо, глубокое, полузажившее горизонтальная рана, и ставшие кое-где бурыми стежки ярко-синего шелка на ней. Клятый, бродобрей! Нет! Сет забыл, где находится, что должен и не должен делать. Он дернулся вперед, ударяясь грудью о мраморное перила террасы, и завопил. Нет! Терри! Кондор вздрогнул и слепо повернул голову. Но палачи тут же парой точных ударов оглушили его. Бросив бесчувственное тело, на каменное покрытие двора. Сет ощутил, как чуть затянулась удавка, вспомнил о приказе не вставать. Не отрывая взгляда от беспомощно лежавшего брата, откинулся на спинку кресла и уронил на пол выломанные подлокотники. За спиной вновь раздался спокойный голос. «Благородный Шан, Благодарю тебя за участие в церемонии!» Прежде чем привязать смертника к колесу, ему обычно дают проститься с близкими. А затем, знак милосердия, и чтобы палачам было удобнее, в первый и последний раз оглушают до начала казни. Я рад, что сегодня все идет согласно древним традициям. А пока палачи готовятся, у нас с тобой есть время поговорить». Сердце Седрика бешено стучало. Он должен что-то сделать. Он не допустит этого. Сэд крикнул. Господин, пощади! Возьми мою голову вместо его! За спиной помолчали. Затем Шах ответил очень жестко. Невозможно. Смерть для убийцы, суть воля богов и закон мудрейшего хозяина Давгара. Кровь моего брата в Апиета возмездие. Никто не вправе отменить казни. А ты этому нелюдю на помосте не родственник, чтобы пролить кровь за него. Но...» Седрик перестал дышать. «О, творец! Пусть будет возможность помочь. Любая. Но казни, казни, и рознь...» Продолжил шаг задумчиво. Ты же знаешь, что твой друг выкупил твою жизнь дорогой ценой. Сдался моим людям на верную гибель, чтобы тебе не перерезали горло возле ворот Харура. Сейчас ты тоже можешь сделать подобное. Купить этому нелюдю легкую смерть. Цена — твоя трёхлетняя служба мне там, где укажу. Залог — клятва верности на пламени хозяина. «Не правом на добычу, как сейчас, а только лично». «Я согласен!» — тут же крикнул Сет. «Но если ты служить не пожелаешь...» — продолжил Шах, не обратив на это внимания. «То казнь пойдёт своим чередом. Сегодня убийцы, после того, как приведут в чувство, будут по частям отсекать руки и ноги». А завтра распорят чрева и под вечер, наконец, отрубят голову. Когда мой трофей украсит собою городские ворота, я освобожу тебя от клятвы и отпущу в родные земли. Я ни к чему тебя не принуждаю. Ты мой гость и совершенно волен в своем решении. Убийца должен умереть. А уж каким образом выбирать тебе? «Думай! Я не тороплю!» Сет не мог оторвать взгляд от палачей, которые растягивали веревками бесчувственное тело на колесе. Он уже набрал дыхание, чтобы скорее подтвердить согласие служить и остановить свершающийся ужас. Но тут в его голове зазвенели последние прощальные слова Тьяру. «Не верь Шаху! Думай только о себе!» Сет тряхнул головой. «Нет, братишка, я так не смогу. Да как я буду жить дальше, если сейчас тебя брошу? Ты вон Никоша о себе не думал, когда спасал меня и сдавался шаху в лапы. Прости, Терри, но я сделаю по-своему». «Согласен!» — выкрикнул Седрик, боясь, как бы Алькинур не передумал. «Я согласен служить тебе три года, но ты казнишь его быстро, похоронишь как человека». «И покажешь мне его могилу!» «Будь посему», — постановил Шах. «Ты благородный воин, и я верю твоему слову». Салим, дай знать палачам, что колесование сегодня богам не угодно. Решим дело отсечением головы». «Твою клятву, Сетшан, величайший хозяин примет после казни. Ты посмотришь на меня». И, будучи свободным человеком, дашь слово служить верно. А завтра тебе покажут могилу. Согласен? Согласен!» Тут же подтвердил Сет. «Я буду служить тебе верно. Это моё добровольное решение». Палачи тем временем сняли Терри с колеса, привели в чувство и поставили на колени у плахи. «Да свершится!» провозгласил Алькинур. Долго и пронзительно завыли клятые трубы. Палач толкнул Кондора в израненную спину и велел положить голову на плаху. Тот выпрямился, расправил плечи, а затем выполнил приказ. Густые черные волосы Тьяру на мгновение взметнулись, подобно крылу птицы. Седрик замер. Блеснул на солнце топор. Через миг все кончилось. Время остановилось. Мир вокруг перестал существовать. Сэду показалось, что он тоже умер. К жизни его вернул громкий властный голос Шаха. «А теперь, благородный Сэдшан, встань, подойди ко мне и преклони колени. Произнеси клятву и подтверди ее в пламени хозяина». Скоро ты отбудешь прибрежные крепости моего острова. Будешь проверять их войска, укреплять оборону и бороться с теми, кто везет грузы мимо таможни». Здесь редко бывали люди. Между забытыми всеми камнями, поднимая вихри мелкого серого песка, гулял только ветер. Сюда не долетали жизнерадостные звуки дав шабада, Никогда не приходили пышные процессии с плакальщицами. Здесь не лилась кровь жертвенных животных. Не улетали в руки богов нежные клубы дорогих благовоний. Даже одинокий случайный путник был на этом дальнем кладбище редкостью. Здесь хоронили умерших от заразных болезней и погибших чужаков. Сюда три дня назад Седа привел салим. Охотник молча указал на один из камней, И тотчас уехал. На темно сером шероховатом валуне не было никаких надписей, только неумелое свежевыбитое изображение птицы в клетке. Упав перед камнем на колени, Сет простоял так весь день до захода солнца. Там, под грубым надгробием, лежал его приятель, его предатель, его боевой товарищ, его вечная головная боль. Его друг, его брат, его спаситель, его потеря. Тьерру Бракари. Как много они пережили вместе. С какой светлой радости началась их дружба в кадетском корпусе. И каким горьким разочарованием обернулась. Сколько раз потом юный Седрик думал, что никогда в жизни не заговорит больше Стери, не простит предательства и обмана. Того, как худенький бракари почти со слезами хлопал длиннющими девчачьими ресницами и, заикаясь, говорил, что не выдержит даже одного удара розгой, строил из себя маленького хрупкого мальчика, а затем бросил его одного отвечать за гадость, которую сам же и придумал. Сет вначале верил, что спас от наказания несчастного, запутавшегося в собственных проказах младшего друга, Потом случайно увидел, как Терри от нечего делать, играючи таскает валуны одной рукой. И все понял. Хитрый бракари никогда не показывал свою силу, предпочитая казаться слабым и позволяя другим себя защищать. Это была такая игра со скуки. Сэт тогда подумал, что вот так и появляются кровные враги. Даже хотел порезать себе ладонь и поклясться что непременно убьет мелкого гаденыша. Но почему-то не смог. Было в этом южном малыше что-то такое. Непонятное. Седрик просто вычеркнул Тьяру из своей жизни. Не сказал ему ни слова до самого конца обучения. Все изменила затяжная война год воды с Гайлуном. Прошло пять лет. Гремел далеко не первый бой, в котором Сет участвовал. Действующая армия оказалась его родной стихией. Здесь было не то, что на дворцовом паркете. Здесь он был на своем месте. Вчерашний выпускник кадетского корпуса, он, благодаря возрасту, трезвомыслию и способности ладить с бойцами, быстро вызывая у них уважение, очень скоро стал старшим офицером. В том памятном бою все шло по плану. Подразделение Сэда вступило в сражение и надежно удерживало вверенные позиции. Тордальд стрелял, а потом рубился наравне со всеми. Но вдруг он, привыкший всегда держать в поле зрения общий ход сражения, увидел что-то странное. Даже не увидел, а почувствовал. Его словно потянуло в сторону, туда, где сражалась соседняя рота. Там был он. Терри рубился сразу с несколькими противниками, явно побеждая. Но Сет не почувствовал радости. Он почему-то вначале ощутил могильный холод, а только потом увидел врага, который целился в Кондора из ружья. Решение пришло само. Сет кинулся между ними. Очнувшись, он увидел себя лежащим в лекарской палатке, а рядом с его постелью, спрятав лицо в ладонях, Стоял на коленях Терри. Его плечи и спина судорожно вздрагивали от почти беззвучного плача. Потом случился долгий разговор. Тьяро, размазывая слезы по закопчённому лицу, рассказывал невероятную правду о себе, о морегах и землянах, просил прощения и обещал, что больше нигде никогда не бросит. С тех пор они стали неразлучны. Этого не изменили ни годы, ни уход бракарии из армии, ни дела княжеств, ни жены и дети. Сегодня Сет не мог не прийти. Во главе большого отряда он уезжал в самую дальнюю из прибрежных крепостей острова. С ее проверки начиналась служба шаху. Сет призвал ждать его у столичной заставы, а сам верхом прискакал сюда. Он опустился на колени, Стащил с головы шёлковый лесам военачальника и прижался лбом к шершавому горячему камню с птицей. «Привет, братишка!» Больше сказать ничего не получилось. Горло сдавил сильный спазм. Сжав кулаки до боли, Седрик сел рядом с валуном, привалившись к нему спиной. «Как же так, Терри? Как же так? Это ведь я должен лежать в земле!» «От тебя ждали 500 лет приключений!» «Как же так?» Перед внутренним взором Седа пронеслись картины из их с Кондором жизни, начиная с первого взгляда в корпусе и до того момента, как Тьяру вышел на тот клятый двор. «Нет, я хочу помнить тебя другим. На коне, на палубе корабля, в Брагеру, и пусть все помнят тебя таким же!» Седрик котер слезы, достал платок, завязал в него горсть песка и убрал за пазуху ближе к сердцу. Коснулся лбом камня: Ты всегда будешь мне братом прошептал он по-грыскольски. Надев ли Сед встал, вскочил на коня и не оглядываясь, галопом поскакал в сторону столицы.